Но тут, на моё счастье, появился Худорт. Вернее, сначала подбежала Берта, начала прыгать вокруг нас, везжать. Она же меня более-менее знала, обрадовалась. Пауль с горяча как врежет ей сапогом. Она отскочила, поджимает лапу, скулит, а тут и Худорт подошёл. Уже издали рявкнул что-то Паулю. определённый видел, как тот пнул собаку, а таких вещей хоберт терпеть не мог, любил животных, по-моему, больше, чем людей. Он, конечно, сразу понял, что тут у нас происходит. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, на нас с Паулем глядят. Вообще-то я тогда же подумала, хоберт вовсе даже не обязательно будет меня спасать. Кто я ему, если подумать? Он был, конечно, не злой, но это ещё вовсе не означает, что он был душевный. К малышам относился хорошо, но я-то уже давно не ребёночек. И потом оба они, немцы, кто его знает. Берта всё скулила, показывала мне лапу, знаете, как это собаки делают. Я присела, стала её гладить. И жалко было по-настоящему. И честно скажу, хотелось как-то подлизаться к Хоберту. Он ведь видел, как Пауль его собаку пнул. Начался у них разговор. Я ничего не понимала, но, судя по интонациям, Хоберт ему сначала пенял за собаку, а тот оправдывал, что мол нечайно вышло. Сразу ведь видно по жестам, по прочему, тут языка не надо знать. Потом видно было, заговорили обо мне. Хоберт ему что-то говорил с подковырочкой, а Пауль ганашился, мол, твоё-то какое дело. Тут была своя тонкость, я её к тому времени уже понимала. Пауль был, конечно, рядовым, а Хоберт фельдфебелем. Это у немцев немало значило. Но Хоберт был Паулю не начальником, Он командовал только своими ветеринарами, а Пауль числился по какой-то другой службе. Не знаю, что они там друг другу говорили, но Пауль в конце концов махнул рукой, плюнул, повернулся и зашагал прочь, насвистывая с таким видом, будто ничего особенного и не произошло. Обернулся подмигнул мне, сказал по-польски что-то насчёт того, что цеплят по осени считают, и ничего-то у нас с ним не закончено, он ещё своё возьмёт. А Роберт что-то такое своё думал. Потом помахал мне: "Ком-ком". Я и поплелась за ним, а что ещё оставалось? Я до сих пор не знаю, почему он мне помог. Может быть, Вовси и не меня жалел, а хотел отомстить Паулю за собаку. Или всё дело в бабе Марьяне, он же с ней приятельствовал. В конце концов, какая разница? Главное, помог. Он меня привёл на окраину деревни, к мастерским. Я их всё время называю мастерскими, но это был целый городок. Сами мастерские огромные, гаражи, жилые дома и те, что стояли до войны, и те походные, что немцы поставили, сборные из щитов. Ёмкости с горючим, склады запчастей, большое было хозяйство. Внутри, мимо часовного, он меня и не собирался вести. Показал на пальцах, что бы ждала в отдалении. Я и ждала. Он вернулся минут через 5. рынул какой-то маленький мешочек из самой обыкновенной холстинки. Подозвал Берту. Ножничками осторожно остриг у неё немного шерсти, перевязал её чёрной ниткой плотно, старательно. Положил в мешочек, его тоже завязал очень тщательно, наглухо. Подозвал другого немца. Я его немного знала. Он похаживал к одной разведенке через пять домов от нас. Хлипкий такой, очкастый. Сам он руками не работал. Был у немцев кем-то вроде учетчика. Постоянно с бумагами, что-то проверяет по ведомостям, какие-то списки составляет. Он более-менее навострился. Даже не по-русски. Болтал на тросянке. Очень даже прилично. Примечание «Товарищ». Тросянка просторечный говор, смесь русского и белорусского с вкраплениями польского, на котором в Белоруссии изъясняются кое-где до сих пор. Конец примечания.